24. Магнат. Уильяма Цунга сразу после рождения назвали самым дорогим ребёнком в мире. Это почётное звание он удерживал в течение двух лет, уступив его собственной сестре. Она по-прежнему сохраняла его, тем более, что после отмены законов о семье у неё не было соперников. Их отец, легендарный сэр Лоуренс, родился в то время, когда в Китае было восстановлено строгое правило «один ребенок, одна семья». Его поколение предоставило психологам и социологам неисчерпаемый материал для исследований. Отсутствие братьев и сестер, а иногда дяди и тети, было уникальным явлением в человеческой истории. Теперь, по-видимому, уже никогда не удастся решить, является ли это результатом стойкости человеческой расы или достоинством разветвленной китайской семьи. Но факт остается фактом. Дети, родившиеся в это необычное время, были практически свободны от душевных недостатков. Однако последствия этого периода, несомненно, оказали влияние на их психику. и сэру Лоуренсу удалось компенсировать своё детское одиночество самым эффектным образом. Когда в 2022 году у него родился второй ребёнок, правило уже превратилось в закон. «У вас могло быть столько детей в семье, сколько пожелаете, при условии, если вы платите соответствующий сбор». Среди тех, кто выступал против этого закона, считая его непомерно жестоким, были не только коммунисты Старой Гвардии. Однако при голосовании в собрании народных представителей победило прагматически настроенное большинство. Закон гласил, что за первого и второго ребёнка плата не взимается. При рождении третьего нужно было уплатить миллион солей. Четвёртый стоил уже два миллиона, пятый — четыре и так далее. то обстоятельство, что теоретически в Народной Республике не было капиталистов, осталось незамеченным. Молодой мистер Цунг, разумеется, прошло ещё немало лет, прежде чем король Эдуард сделал его командором рыцарского ордена Британской империи. Никому не говорил о своих намерениях. Когда в его семье родился пятый ребёнок, мистер Цунг по-прежнему был относительно бедным миллионером. Но ему было всего лишь 40 лет — И после того, как на покупку Гонконга пошло меньше денег, чем он рассчитывал, выяснилось, что у него в кармане осталась кое-какая мелочь. Такова легенда. Но, подобно множеству других рассказов о Сэре Лоуренсе, трудно отличить, где кончается сказка и начинается правда. И уж, конечно, совершенно не с о о т в е т с т в у е т истине упорные слухи о том, что основа его состояния была заложена знаменитым миниатюрным изданием библиотеки Конгресса, когда он пренебрег всеми авторскими правами. Этот разбой с публикацией модулей на молекулярной основе был осуществлен за пределами Земли и стал возможен лишь потому, что Соединенные Штаты отказались подписать лунный договор. Хотя сэр Лоуренс и не был мультимиллионером, гигантский комплекс принадлежащих ему корпораций сделал его самым крупным финансовым магнатом Земли. Немалое достижение для сына мелкого торговца видеокассетами из района, все еще именуемого новыми территориями. Он, наверное, даже не заметил тех восьми миллионов, которые пришлось заплатить за ребенка номер шесть. или даже 32 миллионов, выплаченных за ребенка номер 8. 64 миллиона за девятого ребенка стали сенсацией мирового масштаба, а после рождения десятого общая сумма ставок на его матримониальные планы значительно превысила 256 миллионов, которые стоило бы дальнейшее увеличение семьи. Однако тут леди Жасмин, в характере которой сочетались лучшие качества стали и шёлка, пришла к выводу, что династия Цунгов достаточно многочисленна. То, что сэр Лоуренс оказался вовлечённым в космический бизнес, было вызвано чистой случайностью, если это вообще можно назвать случайностью. Разумеется, его деловые интересы охватывали морской транспорт и аэронавтику, Но этим занимались пять сыновей и их помощники. По-настоящему сэр Лоуренс интересовали средства массовой информации. Газеты, те немногие, которые ещё выходили. Книги, журналы, как те, что печатались на бумаге, так и электронные. И прежде всего, глобальная сеть телевизионных станций, охватывающая весь мир. И тут сэр Лоуренс приобрёл великолепный старый отель «Пенинсюар». расположенный на полуострове. Когда-то ему, нищему китайскому подростку, отель казался воплощением богатства и могущества. Сэр Лоуренс купил его и превратил в центральную контору своей финансовой империи, сам поселившись там же. Вокруг отеля он разбил прекрасный парк, разместив под землей огромные торговые центры. При этом недавно созданная «Laser Excavation Company» получила колоссальные прибыли и стала примером для других городов. Однажды, любуясь поразительной красоты панорамой, открывавшейся по другую сторону залива, сэр л о р е н с пришел к выводу, что ее следует улучшить. Вид с нижних этажей отеля десятилетиями портило какое-то большое здание, похожее на раздавленный мяч для гольфа. Сэр Лоуренс заключил, что здание следует снести. Директор планетария Гонконга, одного из пяти лучших планетариев мира. Придерживался и н о й точки зрения, и очень скоро сэр Лоуренс с восторгом понял, что в мире еще осталось что-то, что не продается ни за какие деньги. Они стали друзьями, но когда доктор Хессенштейн организовал в планетарии специальный сеанс по случаю ш е е с с т д 60-летия сэра Лоуренса, он и не предполагал, что тем самым меняет всю историю Солнечной системы.